Замок Баранес фон Эльдштейн встретил команду Стива поднимающимся мостом. Эльфы и гномы толпились на стенах, бряцая оружием. Оттуда доносились их всполошённые возгласы. Как они прошли через заставы? Чем занимались пограничные разъезды? Срочно пошли эти за управляющим. Стив молча вышел из кареты, почесал Изрядно отросшу за неделю грязную бороду. У них война, или они от нас так забаррикадировались? Его друзья недоуменно пожали плечами. Ладно, с этим потом разберемся. Ну, что, ребята, сразу берем штурмом, или сначала вежливо постучимся. В связи с его запретом заезжать по дороге в любой населенный пункт, команде Стива пришлось не сладко. Они ночевали у костра, питались подножным кормом и дичью, зажаренные на углях без соли. А потому были очень трезвые, злые, и предложение войти без стука приняли единогласно. Откуда-то из сбоку, из леса, вынырнул эльфийский разъезд. — Кто такие? По какому праву без приглашения проникли в частное владение? — Кто главный? — хмуро спросил всадников Стив. — Я... Седовласый эльф тронул по воде и выехал вперед. «Нагнись!» Эльф нагнулся, свесившись с коня. «Вот мое право!» — сунул ему кулак под нос Стив. Эльф отшатнулся. Его команда мгновенно натянула луки. «Шеф, да ты не с той руки объясняешь!» — пожурил начальник аоса, вертя заточку в руке. «Ах, да, извиняюсь!» — Наклонись еще раз, — потреволстив. — Я и отсюда неплохо вижу, — отказался эльф. — Ну, смотри, — продемонстрировал ему юноша другой кулак. Эльф впился глазами в перстень на его указательном пальце с гербом баронессы фон Эльдштайн. Два дракона, золотой и черный, причудливо переплелись то ли в смертельной схватке, то ли в любовном экстазе. Глава альфийского отряда почтительно склонил голову. "Опустите мост", крикнул он защитникам крепости. Ещё раз почтительно поклонился и скрылся вместе с садниками в лесу. Загремели цепи, массивный металлический мост плавно поехал вниз. Как только он перекинулся через ров, открылись ворота, и друзья двинулись вперёд. Ворота за ними захлопнулись. У порога замка Ив встретил хмурый управляющий и высокомерный дворецкий, застывших у дверей. "У вас есть рекомендательное письмо?" надменно спросил управляющий, брезгливо шевеля ноздрями. Стив, конечно, понимал, что после всех тягот пути от него пахнет отнюдь не розами, но терпение его кончилось, и он молча заредил печаткой Мэ в лоб нагляцу. Тот рухнул как подкошенный, вот под на Дворецкому. Вот наше рекомендательное письмо от ведьядушу сообщил Стив управляющему. Можешь рассматривать его в зеркале. А тебе рекомендации предъявлять надо? Повернулся он к Дворецкому. Тут не возьму тима, освидетельствовал хоть ты с печатки нал управляющего. Никак нет, сэр. с застоинством ответил Дворецкий. Мы одно на двоих прочитаем. Тогда заботься выделить моим гостям лучшие апартаменты и обеспечить всех горячей ванной, чистой одеждой, сытым ужином и постелью. Этой фразу он ясно дал понять, что пришел сюда не гостем и даже недоверенным лицом баронессы фон Эльштайн, а хозяином, Слово которого ныне закон. Прошу прощения, сер. Но за время отсутствия хозяйки накопилось немало дел. Не изволите ли разобрать почту, сер? Ситый распряный Стив уставился со соловёными глазами на пухлую кипу бумаг, выложенных перед ним на столик. Не «Да выще сами не могли разобраться? простанал он, откидываясь на мягкую спинку дивана. "Мелкими вопросами, связанными с управлением хозяйством, мы вас уж никогда не тревожили, сер. Ладно, посмотрю", вздохнул Стив и начал перебирать бумаги. Чего там только не было? Жалобы эльфов на гномов, жалобы гномов на эльфов, Жалобы людей на гномов, эльфов и друг на друга. Судя по всему, самые сплоченные из всех раз населявших земли баронцы фон Эльдштейн были именно люди. Тоска смертная зевнул Стив. Вот приедет барин, барин нас рассудит. И что баронство привыкало ко всему этому тату? Да, сер. Баронесса фон Энштайн считала, что только мудрый и справедливый суд сохранит на её землях амир и порядок. Что мне сообщить просителем, когда вы рассмотрите их дела? Считаю, что уже разобрал, отмахнулся Стив. Баронесса мне как-то говорила, что за смерть существа любой расы на её землях виновный немедленно приговаривается к смерти и казнится. Это верно? «Кстати, а как тебя зовут?» «Все верно, сэр. А зовут меня Берри». «Не звучит. Нарекаю тебя Берримором». «Так вот, Берримор, на далекой родине ее мужа и Стива, как всегда, полезли обрывки знаний, невольно выдернутые им когда-то из-за магического зеркала Муэрта. Баронесса вышла замуж. А кому еще она могла отдать?» Этот перстень — болван!» Стив ткнул печатку баронессы под нос дворецкому. «Так вот, на моей далекой родине есть такое выражение — доносчику первый кнут. Моей дрожайшей супруге он так понравился, что она повелела возвести его в ранг закона. Так что верни эту макулатуру жалобщикам и сообщи им о новом законе». «А может, просто...» Сразу отдать распоряжение за плечи у дел мастеру, задумался Дворецкий. Не увлекайся, Берльман. Сначала надо проверить, как работает новый закон. Делай, как я сказал. Что-нибудь ещё? Берльман забрал кипу бумаг, а вместо неё выложил на стол аккуратную чёрную папку. Светская переписка, сар, приглашения на балы, светские рауты, званые обеды. Свободен, сам разберусь. Был ему от Веселуччивы поклон и с достоинством удалился. Стив начал лениво перебирать почту. До письма его заинтересовало. Взявшись нам конверте, с нарисованным сердечком, пронзённым стрелой, лежало приглашение на королевскую охоту, подписанное канцёром Эдуарда II, лордом Верингроком. Кроме приглашения, там ещё лежало письмо от канцлера, написанное в довольно фривольном тоне, пронизанное такими прозрачными намёками на увеселения в его замке, которые он предлагал баронессе навестить после охоты, что поначалу Стив ревниво закипел. И только потом, сообразив, какие перед ним открываются возможности для выполнения заказа Дарьяла пятнадцатого, успокоился.